Дальше была «Слава», очерк в главной молодежной газете, две огромные подборки, книга, восторг Маршака и Чуковского, высшие литературные курсы, переезд в Москву, замужество, концерты, диск. И раз уж ее действительно не получилось затравить, именно она дала другим, оказавшимся в сходной ситуации всеобщего дружного улюлюканья, несколько идеально сильных средств сопротивления» а также несколько прицельно точных формул, клеймящих самые отвратительные черты человеческой природы. Это она припечатала «Эстет и варвар вечно заодно, лакею вечно снится чин вельможи, ведь пить из дамской туфельки вино и лаптем щи хлебать одно и то же». Это она сказала «Не поминай Дюма, узнав авантюриста». Увы, сей рыцарь пал до низменных страстей, И ужас, как далек от царственного свиста Над океанами терзаемых снастей. Уж не фехтует он, верхом в ночи не скачет, Не шутит под огнем на голову свою, Но трусит, мелко мстит, от ненависти плачет. По трупам ходит ли? О да, но не в бою. Неведомо ему и той морали крохи, Что знали храбрецы пудреной эпохе. Он даже дерзостью их вольный пренебрег И наглостью берет, нарочно спутав слово. Ах, добродетели падения не ново, Новее наблюдать, как низко пал порок. Эти стихи так энергичны, что я много раз спасался ими От приступов слабости или головокружения. От мнительности или усталости. Начинаешь читать про себя, и мир становится на место. Эту особенность своей лирики она и сама подчеркнула однажды. Может, ей потому так дорог четкий порядок вещей, слов, ценностей, что она с детства страдала от болезни Миньера, мучившей также и Шаламова. Это их сблизило, они дружили. Транспортная болезнь из-за которой Матвеева, вечно мечтавшая о странствиях и писавшая о бродягах, не переносит никакого транспорта, кроме поезда, и то в малых дозах. Болезнь, лишившая ее возможности увидеть море, о котором она написала больше и лучше всех русских поэтов, заставила ее выше всего ценить надежность опоры, четкость ритма, стройность и рациональность мировоззрения. Это не мешает сновидческой, зыбкой и рациональной лирике – как скелет не мешает мышцам, но скелет необходим, и об этом шпалы. За осинами сыро, овражно, тени ночи болезненно впалы, только там хорошо и не страшно, где высоко проложены шпалы, где сугроб залежал с апрельской, от молчания лесов одичалый, есть железная логика, рельсы, есть надежная истина, шпалы. Но в этих же шпалах, подчеркнуто рациональных, Вдруг блеснет строка, полная тоски огромных пространств, Красок пустыни небывало ярких и чистых, На далекой черте горизонта, На пустынном прилавке заката, Где вечернее свежее золото Израсходовалось куда-то. И сразу тебе вечерний дымчатый красно-лиловый Полный тайн восточный базар, Первые звезды на синем востоке, последние угли на западе, сказка, чуть ли не штамп, но данная с той пристальностью, с той прорисовкой мельчайших штрихов, что достоверность сновидческая, более реальная, чем реальность, несомненно. Больше всего люблю у нее эти ослепительные, живые картины, взявшиеся ниоткуда, вставшие посреди страницы, как мираж посреди пустыни, глухой зимы, коснеющий триумф или мемозы вырастают из песка, или песня летучем голландце, не та понятная, просто грустная, свет маяка в необозримой ночи, а таинственная истина, жуткая, в прибрежных лесах и полях, в густеющих сумерках летних, лежит деревушка в последних смеркающихся огнях. И сразу ясно по этому зачину, что будет таинственно и страшно. И разрешится почти грозной констатацией собственной силы. Нет, судно не ветер принес, А самое судно давно несло в себе ветер до да бурю, Недаром лишь брови нахмурю, и в море возникнет оно. А другие, с этой детской слезной интонацией, О, как далеко вы теперь, мои аисты, Скоро ли увижу вас аисты белые, Снег за камыши, камыши зацепляются, На лету слепается, в области целые. Я читал, может быть, поэтов сильнее, чем Матвеева, но не видывал более чистого случая гениальности. Ни один другой текст не внушал мне такого сильного желания жить, слышать и видеть, и писать что-то самому. Никакие другие стихи или песни не свидетельствовали так ясно и непреложно о божественной сущности искусства». Особенно, конечно, когда сам слышишь этот беспомощный, чистый, никогда не фальшивящий голос. В ее музыке многообразный мгновенно запоминающийся всегда каким-то трудно объяснимым образом дан пейзаж. Тут уж, наверное, один Владимир Фрумкин разберется, единственный музыковед, теоретик бардовской песни. Почему «Звездный лис» сразу вызывает картины «Ночного моря»? Потому ли, что мелодию упрямо повторяется, как волна бьется в берег? Потому ли, что гитара воет, подражая ветру? Почему один только вступительный проигрыш бездомного домового, шаткий, как походка подгулявшего моряка, немедленно заставляет вообразить в Южное море? Перевернутый бочонок, на бочонке первый снег, куда-то влево уплывают острова. Словно протерли квадрат в пыльном стекле, и сквозь него хлынули краски, каких тысячу лет здесь никто не видел. Никогда не смогу понять, почему после первого живого концерта Матвеевой, на который я попал, как сейчас помню, 16 ноября 1984 года, театр Страды, я проревел всю ночь. Что она там такого пела особенного? Ну, братья-капитаны, ну, океан-океан, табор, с гор ветерок, на пластинках, кажется, не выходивший и Баркароллу на превосходные стихи Ивана Киуру, мужа, друга, поэта сильного и недооцененного. Часть этих вещей я знал, часть слышал впервые, а ревел, наверное, не от самих этих песен, а от жизни, которая после них казалась особенно плоской, настолько они были лучше. Я работал тогда в детской редакции радиовещания, в ровесниках, и воспользовался случаем, позвал Матвееву и Кюру к нам выступать. С тех пор, со своих шестнадцати, я стал к ней вхож на правах ученика. Вокруг Матвеевой и ее мужа всегда крутилось некоторое количество детей и подростков, дачных ли соседей, восхищенных ли школьников, часть потом отсеивалась, а часть оставалась, и я остался» иногда страшно сказать, я пользовался этим знакомством совершенно хищнически. Навал Николаевна, простите, Бога ради, завтра экзамен по зарубежке, а я не читал то-то. В ее пересказах я узнал большую часть прозы Диккенса и всего Честертона, и когда потом читал это сам, понимал, насколько ярче и фантастичнее она рассказывала. Прогулок по сходнинским местам, где они жили летом, тоже было много. Иван Семенович знал множество необычных вещей о лекарственных травах, цветах, зверях, о Финляндии, родной Карелии, Сибири, о Уитмене и Фросте. Он закончил в институте переводческий факультет. Гулять с ним было счастье. Семнадцать лет, как его нет, а я помню все его рассказы и живо помню странное впечатление от его похорон. Его брат, младше на два года, стоял над гробом и выглядел стариком, А Киуру, 58-летний, сильно исхудавший, он погиб от запущенной язвы, выглядел после смерти почти юношей, да и при жизни нельзя было дать ему его лет. Занятия поэзией странным образом убивают возраст, не идут в зачет. У Навеллы Николаевны есть об этом, ад верно прохладен, рай душен, а строчки подобие отдушен, но жизнь утекает сквозь них. Мадвеева и сама была человек без возраста, и странно думать, что вот у нее юбилей. Еще страннее думать, что, скажем, «Караван» написан в 1961 году, значит, когда-то его не было. И уж вовсе невозможно представить, что «Кораблик» написан вместо подготовки к экзамену по диамату. Чтобы написать песню, нужно беззаботное мечтательное настроение. Именно такое, как было у меня перед этим экзаменом. Я стала к нему готовиться и увидела, что не пойму этого никогда. И эта мысль почему-то вызвала такое облегчение, что я немедленно слова и музыку одновременно, хотя обычно музыка приходит сначала, написала ⁇ Жил кораблик веселый и стройный ⁇ А над столом у меня, как грозное напоминание, висела строчка из катула ⁇ Лень твоя, катул, для тебя ⁇ погибель ⁇ Все это настолько не отсюда, настолько несовместимо с диаматом, датами и конкретными обстоятельствами жизни, что стоит ли касаться этих обстоятельств, разве чтобы подчеркнуть контраст? «Сама Матвеева гениально научилась обороняться от многого, что понапрасно мучает человека и мешает сочинять». Помню, как уходил в армию, как мне очень сильно туда не хотелось, как накануне призыва я сидел на сходне, и Навелла Николаевна, как бы, между прочим, сказала мне, будет трудно, или надо будет ввести себя в градус бешенства, повторяйте, вот тебе гадина, вот тебе гадюка, вот тебе загайдна, вот тебе заглюка. Это из ее пьесы «Предсказание Эгля». И это работает. Буддисты назвали бы это... Передачей мантры. Навала Матвеева живет сейчас почти отшельнически, никак не отмечает юбилей, отказывается от концертов, редко печатается, хотя по-прежнему много и прекрасно пишет, редко записывает диски, хотя по-прежнему может петь, с голосом ничего не делается, редко дает интервью. Но именно она сказала самые точные слова о нынешних временах — Слова непривычно жесткие даже для ее боевитой полемической лирики. «И что ни день нас требует к ноге не то элита, а не то малина, не то разговорившаяся глина, не то иная вещь на букву «Г». Впрочем, не она ли раньше в замечательных хиппиотах провозгласила «Цель нашу нельзя обозначить, цель наша — концы отдавать?» Чего же еще? Новелла Матвеева сделала максимум того, на что способен поэт и что от него требуется. В небесных своих песнях и лучших стихах создала образ рая с красками яркими и мягкими, как английское Рождество, и научила нескольким простым и эффективным заклятиям против всякой нечисти, пытающейся этот рай заслонить. Допускаю, что есть поэты лучше, и убежден, что есть поэты крупней, но с такой силой понимания — Узнавание и восхищение не буду любить никого».